— смутилась Лиза. — Мы же подруги. Они немного помолчали. Затем Тася решилась задать давно мучивший ее вопрос. — Скажи, тебе известно что-нибудь о Михаиле Щербатове? — Известно. Лиза не подала виду, что вопрос удивил ее. После женитьбы он оставил службу и с женой отправился в свадебное путешествие за границу. — Ах, Париж, моя мечта! Везет же некоторым. Наверное, они все еще находятся там. А почему ты спросила? — Так, вспомнила. — Ну нет, дорогая, ты от меня так просто не отвяжешься, — обиделась Лиза. — Я давно подозревала, что между тобой и Михаилом что-то было. — Ничего не было, — насупилась тася К чему тогда расспросы? Тася молчала. «Как знаешь», — не стала настаивать Лиза. «Только мне кажется, что в твоем случае легче облегчить душу». «Хорошо, расскажу», — решилась Тася, чтобы не обижать подругу. «Помнишь, мне угрожали кредиторы? Так вот, Сапожков взялся заплатить эти проклятые проценты. Отправился в банк. И что ты думаешь?» Мои закладные были кем-то выкуплены и сожжены на глазах у кредиторов, о чем они и поведали моему бывшему жениху. Они ему сказали, что не имеют права выдавать имя моего благодетеля. Я тогда думала, это сделал Сапожков и из скромности не пожелал мне открыться. А оказалось, что это был поверенный Михаила Щербатова. «Да, история», — обронила Лиза. Во все время рассказа она сохраняла полное спокойствие. «И почему он это сделал?» «Рассказывай уж все до конца, раз начала». «Теперь это не имеет никакого значения», — Тася грустно улыбнулась. «Мы хотели с Михаилом обвенчаться, но так получилось, что я вышла замуж за Сержа. Вот и вся история». «Да нет», — не согласилась Лиза, — Здаётся мне не вся. Эта история еще будет иметь продолжение. Тем более выходит, что твоя судьба Михаилу вовсе не безразлична. Он женат. Забыла? Ничего я не забыла. Брецая ключами, вошел надзиратель и оборвал свидание. Подруги обнялись и поцеловались. — Не отчаивайся. «Я буду тебя навещать как можно чаще», — пообещала Лиза. И уже у двери послала воздушный поцелуй. «Да», — вдруг вспомнила Тася, пока подруга не ушла. «В следующий раз принеси мне свечи». Прошло еще три дня. За это время приезжали родители и Лиза. Привезли еды, свечи. Тасю выводили на прогулку в тюремный двор. Гуляла она одна, так как во всей тюрьме больше не было заключенных дворян, что было для нее обиднее всего. Особенно тоскливо было вечерами, когда заходило солнце. Тася зажигала свечу и сидела на нарах на своей чистой постели, смотрела на свечу, на тени от нее по стенам, прислушивалась к шабуршанию мыши в углу. Тася думала о том, сколько же может вытерпеть человек, и что дает ему силы терпеть. Надзиратель открыл дверь. «Мадам, пройдите в комнату для свиданий. К вам посетитель». «Так поздно?» — удивилась женщина, поднимаясь с нар. Надзиратель молча пожал плечами, явно не желая признаваться, что получил кругленькую сумму за то, что разрешил свидание в неурочный час. Тася машинально оправила платье, прическу. Несмотря на заточение, она каждый день прибирала волосы, умывалась, но одежду носила простую, поскольку не могла шнуровать на себе корсет. В комнате для свиданий чадила одна лампа, прикрученная к стене. В полумраке за столом сидел мужчина, еще с порога, не видя его лица. Тася подумала, что приехал нанятый Лизой адвокат. Она прошла к столу и с удивлением остановилась. Сердце учащенно забилось. «Здравствуй, Таечка!» Мужчина поспешно вскочил.